Глава двадцатая. Гранитная поступь. Вдохновляющую речь все же поручаю Симоне. Она атаман и должна быть им в полной мере. Моя заслуга в ее подготовке небольшая. Посмотреть ободряюще в глаза и сказать «ты сможешь». На ее нежном лице мелькает легкая неуверенность. «Точно?» «А то фыркую». «И она смогла». С моей подачи девушки вышли из раздевалки горячие и воодушевленные, а благодаря Амирану еще и злые, настоящие леди-инквизиторы. Так что сейчас парней очень даже заводит яростный блеск голубых глаз блондинки и ее звонкое фонтанирующее эмоциями обращение. «Ястребы? Ха! Нет! Наши противники, скоты и свиньи, нажираются и нападают ночью впятером на одного!» «Я требую от вас, змеи, простой вещи, надрать задницу этим пернатым мразем. Сможете? А то!» — дружный крик. В этот миг Симона очень хороша. Я горд за девушку. Она напоминает мне Сирану, боевую блондинку со славных времен. Мы выходим на поле. Я оглядываю зрительские места. Любопытно же посмотреть, кто пришел. Змеи чуть упали духом. Пока немного, всего на один этаж из пяти. Особенно сильно посмурнели наши альфа и бета. И это неудивительно. Наша золотая пара привыкла к славе и поклонению. Сегодня же нет заполненных болельщиками трибун. Сегодня нет тренера, который готов вступить в свирепую схватку с несправедливыми судьями. Сегодня нет боевых подруг, чьи изогнутые в зажигательных танцах стройные тела вдохновят тебя на мощные прорывы. Точнее, девчонки в цветастых лосинах есть, но они пляшут за ястребов. У змеев же нет никого. Идеально. То, что и нужно для настоящей закалки воинов. Падение, что станет трамплином для великого взлета. Так, и кто тут у нас? Целый взвод скорой помощи разместился за технической зоной нашей команды. Мы, как организаторы, не вызывали столько медиков. Я запросил только одного целителя из частной клиники. Опять Астерия подсветилась? Видимо, княжна рассчитывает хорошо нас помять. Немногочисленные зрители скопились на передних рядах. Среди них, конечно, Астерия, а вместе с ней и его высочество принц разных Шотландии Ричард Тюдор Бессонов. Синеволосый демоник смотрит безотрывно на Олесю, а та и глазом не ведет. Ощутив его направленное на себя внимание, Лишь скользнула быстрым взглядом по лощенному лицу британца и тут же забыла. Но еще поближе ко мне придвинулась. Надо ли говорить, что принц впал в уныние? Бестактная скотина Амиран Беридзе тоже не свалил. Уселся поближе к скамейке запасных и сверлит бритвенным взглядом крошку Дарика. Точно волк. Хотя нет, обычный шакал. До благородного животного горбоносый недорос. Грузинка чуть заметно дрожит, глазки затравленные. Трусишка она все-таки трусишка. Либо этот Эмиран правда гребаный социопат и раньше издевался над ней психически и телесно. Фолгор, в сторону психологию. Позже, все эти проблемы позже, а пока... Легко приобнимаю грузинку за плечо. Подбадривающее дружественное касание, но ей хватает. Пропадает дрожь в стройном теле, возвращается гордая осанка. Ох, со стороны красиво я смотрюсь, конечно, как по дишах. С одного бока жмется почти вплотную Олеся, с другого под крылышком устроилась Дарика. Но это того стоит. Рожи у Ричарда и Амирана сейчас одинаково багровые. О, и Люда здесь, правда, без Анфисы. А еще? Этот тонкий стан я узнаю где угодно. На игру простолюдинов пришла сама княжна Лиза в тонком белом платье, несмотря на осеннюю прохладу. Поднимается бурный ветер, и изящное кружево подолов колыхается, оглаживая идеальные длинные ножки в чулках. м м, -м. Но таких гостей стоит поприветствовать лично. Стартовый состав. Выходите в центр и поздоровайтесь с соперниками. Отдаю команду и сам поднимаюсь по лестнице к трибунам. Симона, если выпадет нападение, барс 2. В защите черепаху. Поняла. Серьезно кивает блондинка. Сегодня я за тренера, а сам играть планирую не раньше третьего периода. Чисто поддержать ребят. Может, вообще только в четвертом выйду. В общем, от их выдержки зависит. Когда совсем тяжко станет, тогда я рвану на поле. Наверху первой встречаю Люду. Ее место ближе к проходу. Барышня поднимается с кресла. От порывистого движения раскрывается широкий ворот легкого плаща, демонстрируя лебединую шейку, украшенную тонкой золотой цепочкой. «Сеня, удачи в матче!» Берет она меня за обе руки, никого не смущаясь. «Жду счет 100-0. Понятно, в чью пользу. А с меня награда». Лукавая улыбка. «Спасибо, что пришла поддержать. Я искренне рад, без шуток». «Ну, хоть одна из двух твоих будущих спутниц жизни должна же присутствовать». «Жирненький такой намек. Хотя все может быть. За любовь и преданность я умею награждать. Не факт, что обязательно кольцом, но сделать люду счастливой в моих силах. Времени мало, и я быстро отхожу к Лизочке Бессоновой. Елизавета Артемовна, ваше присутствие на заурядном матче, большая честь». «Арсений Всеволодович, княжна неотрывно смотрит на игроков внизу. Пока еще проходит приветствие». В атаге строятся друг напротив друга и обмениваются рукопожатиями. В благодарность за прекрасный вчерашний вечер я пришла рассказать о ваших противниках. Ведь нечестно, что личности Витязи и Астерии до самого начала матча остаются для вас неизвестными. Они о ваших способностях прекрасно осведомлены. Очень щедро с вашей стороны. Встаю рядом с княжной и обращаю взгляд на строй противников. Напротив Истислава с Истомой выставлены те самые Витязи. Первый. Худенькая девушка с оранжевыми дредами. Спутанные в толстые локоны волосы смешно топорщатся на маленькой головке. А второй. Мои брови взлетают под самую челку. Знакомое лицо. Я и правда удивлен. Кажется, я имел честь видеться с его родственником. Али Ашотович в миниатюре. Только этот больше не на аллигатора похож, а на ящерицу под лупой. Гибкий и жилистый крокодильчик, особенно на расстоянии. Борис Кайман, сын ветерана Али Крокодила. Сильнее и быстрее человека в разы. В потенциале сопоставим по физическим характеристикам с высшей гончей. Как на лекции читает Лиза, быстро и четко все по делу. Потенциал не до конца раскрыт, но в экстремальных ситуациях случается, что проявляется полностью. Также способен покрывать когти и кулаки пламенем. Следующий княжна характеризует девушку с дредами. Оксана Мурзана по прозвищу Медуза. Демоник. Способна покрывать тело гранитной оболочкой. Данный щит сопоставим по прочности со стихийным доспехом полковоев. Пробить его никому из рангов ниже невозможно. Серьезный противник в ближнем бою. Но потенциал полковое ограничивается лишь каменным доспехом. Дальними атаками совсем не обладает. А скорость? Максимум на уровне воина, если напряжется. Обычно ниже. Хм, такой бронебойной самое место в авангарде, но точно не штурмовиком. Если только ее задача не воспользоваться фракталом, чтобы переломать всех противников. И царица поля, конечно, это понимает. Вот же астерия стерва. На этом все, Арсений Всеволодович. Удачной игры. Торопливо заканчивает Лиза и отступает к сиденьям. Не хочет больше задерживать меня. Действительно, пора тренеру в техническую зону. Во время обратного спуска ловлю расстроенный взгляд Астерии. Обиделась, что не поздоровался с ее сиятельством. Извините, на вас времени уже нет. Да и не горю желанием к вам с Ричардом подходить даже на крейсерский выстрел. В атаге, между тем закончили ручкаться. Стартовые составы разбредаются на позиции. Наши расстановки без изысков. Истислав с Истомой штурмовики, зеленоволоска Кира согласилась побыть флангистом. Вместе с ней еще один паренек, Еремей. Агаркин, понятно, ловец. Олеся и Дарика пока в запасных, как и я. А и центр сплошь простолюдины, старые змеи. Ну и Симона, атаман, кто же еще. К нам на скамейку запасных заглядывает шкет-крокодил. «А ты че, не играешь, блондина?» недоумевает зеленый мутантище. Не играшу, подтверждаю очевидное. Пока что. Боря Кайман скребет затылок острыми когтями. Жалко, однако. Тяжкий крокодильный вздох. Боря хочет разбить тебя. Астери говорят, ты крут. А я бы побил тебя. Легко. И я бы стал еще круче. Усмехаюсь. Ну, правда же, забавный парень. Весь в отца. Причем, похоже, не злобная сволочь, как тот же Амиран. Просто силушкой хочется помериться. Но мне бросили словесный вызов, надо отвечать. Не уверен в твоих шансах. Честно отвечаю. А что? Да я буквально вчера твоего папашу по хавальнику шлёпал. Ты вряд ли будешь круче. Он выпучивает глаза. Врёшь, однако! Спроси у него. Пожимаю плечом. Бедный крокодил уходит на позицию не в радужных чувствах. А что? Разим врага любым оружием, подрываем боевой дух. Ха. Ястребов распределяет по позициям сам тренер, точнее сама. Симпатичная женщина с подтянутой фигурой и русый косой то и дело бросает на меня гневный взгляд. Злится, наверное, что я лишил ее ватагу атамана с половиной стартового состава. Но если детишки полны отморозки, я-то при чем? Бросают жребий. Нападение выпадает змеем. Ястребы-витязи в обороне. Позиции строятся с учетом своей роли в матче. Свисток тренера. Буквально сразу на аккуратном зеленом поле разворачивается жестокая битва. Первые линии с грохотом сшибаются. Над стадионом, словно гром, разряжаются режущие слух звуки. Охи, стоны, треск гаснущих доспехов. Наших парней продавливают к своей зоне. Слишком они уступают в силовых качествах ястребам. Еще заниматься и заниматься мне змеями. Да и спортпитанию необходимо уделить внимание. А Витамины, добавки в пищу для расширения колодцев, креатин с целью ускорить циркуляцию. Дорогое удовольствие, не для меня, конечно, но все равно попробую потрясти учсовет. Может, через Анфису попытаться? Денег не жалко. Так просто правильно. Меньше будет поводов для претензий от других клубов во время отборочных. Несмотря на прогиб нашей линии, Симона, умничка, с успехом проворачивает «Барса-2». Ястребы не успевают дотянуться до блондинки. Она не мешкает, не боится ударов защиты. Быстрые смелые действия. Отступление назад и передача паса Агаркину, уже рванувшему мимо и набравшему скорость. Ловец летит, словно истребитель. Разметка первых десяти аршинов совсем близко. Две трети пути пройдены, а там закрепление и новый розыгрыш наши начнут уже оттуда. Так по чуть-чуть, по 10 аршинов и возьмут город. Идеальный исход в нынешней ситуации. И он существует лишь в мечтах. Боря Кайман срывается на перехват Агаркину. В первые же секунды становится ясно. Догонит, нечего даже гадать. Подскок на бегу, блеск когтей, взмах зеленого хвоста — кончик которого вспыхивает огненными языками. Стадион тонет в первом крике боли, наш ловец катится по газону. Трава под харламом дымится. Доспех спас парня. А вырванный из его рук еще до его падения мяч качается в когтистых руках Хаймана. Мутант уносит мяч прочь от заветной белой линии. Ближе к центру пасует медузи. Девчонка уже окаменела. Ярко-оранжевые дреды превратились в гранитные сосульки, кожа посерела, как и одежда на ней. К мечу уже на перехват бросаются Кира, Истислав и Истома. Они загораживают свободный проход вглубь зоны змеев. Грави-волны вкупе с песочными техниками точно свалят живую статую. Только вот медуза бросается совсем не туда. Будто таран, она врывается к авангарникам в самую гущу схватки первых линий. Каменюга вязнет в свалке, марш глохнет, но ей будто плевать. Раздает во все стороны оплеухи каменными ладонями, пинает, сшибает на землю, топчет. Образуется чудовищная давка. Хрустят сбитые доспехи, а вместе с ними и кости. Выбегать к разметке медузы не торопится. Продолжает избиение авангардников. Альфа и Бета пытаются достать техниками, бесполезно. Она прикрывается змеями да и не пронять ее даже артобстрелом. Кира бросается в прямое столкновение. Но зеленоволосую валькирию даже не замечают, лишь отпинываются, не глядя. Мощный каменный лоу-кик, и Кира, крича, катится, как мяч, который пыталась захватить. А медуза достигает атаманского конверта, и Симона сгибается от гранитного хука. Я сжимаю кулаки, бросаю бешеный взгляд на Астерию. Та побледнела лицом, как моль. Губы посинели, но глаза горят лихорадочным огнем. Огнем триумфа? Ах ты, мразь, красноволосая. Теперь понятно. Цель «Медузы» — не взять город. Эта дура хочет искалечить моих ребят, перетереть их в порошок. А мяч использует как приманку. «Судья!» — ору. «Прекращайте безобразие! Она ведет грубую игру без причины!» «Нарушений нет!» — выдает этот придурок. «Все по букве правил!» Е буквоеды жеванные. «Каменюга же не играет в грон. Она просто глушит все живое, как рыбу. Намеренно создает угрозу гибели и ранения игроков. Это как опасное вождение на дороге, за которое сажают. Опасная игра. Грязная игра. Мы не поведемся. Пусть давится мечом, садистка». «Змеи!» — мой голос гремит на все поле. «Прочь от нее! Оставьте мяч! Пошла она!» Целители! Целите!» Это уже крик в сторону медиков. «Вы ослепли?» Слушаются. Поток змеев отхлынул. Те, кто мог ходить. Стерва хоть не додумалась доламывать лежачих. Вокруг медузы образовывается пустота, и она, хмыкнув, нарочито медленно двигается в сторону нашего города. В полной тишине весь стадион смотрит, как эта живая статуя пересекает все 50 оршинов, все поле, и за последней чертой небрежно бросает мяч, как что-то противное. Свисток тренера. Одно очко ястребы заработали. Первый период закончился. Три минуты перерыва. Из колеченных змеев вовсю лечат медики. Сейчас встанут в строй, но гордость назад уже не собрать. Неудивительно. Одна девушка перемолотила всю ватагу. Они как щенята, ничего не могли поделать. Ребята морально разбиты и больше не смогут нормально играть, если только не подарить им возмездие. «Судья!» — кричу я. «У нас три замены!» Олеся пойдет вместо Киры флангистом. Зеленоволосой сильно досталось. Кости восстановили, но глаза смотрят стеклянно. Ее гордость разбита. И понятно, считаешь себя хорошим игроком, а тут с одного удара вбивают в землю, даже не заметив. И Стома тоже шокирована. Руки трясутся, ноздри дергано раздуваются. Дарика подменят. Хоть и Стеслав молодцом держится. Ну и я подменю еще одного игрока. Наконец-то вышел. Радуется Альфа мне как родному. «Меня подменишь?» Размечтался. «Рано тебе на отдых. Подхожу к Симоне». «Атамана, тебе пора. Ты хорошо поработала». Блондинка пытается возразить. не Ее вдруг шатает. «Молчи». Подхватываю девушку на руки. Никакого сопротивления. Атаман качается в моих ладонях безвольно, как кукла. Симона очень сильная духом. Но признаки сотрясения мозга не скрыть. В конце периода она не могла идти прямо и связно скомандовать перестройку в розыгрыше. Быстро отношу девушку к медикам за краем поля и отбегаю на конверт атамана. Теперь это моя позиция. Теперь я поведу змеев в бой. Я думал, что Астерия хочет проигрыша моей в атаке. «Хочет моего униженного разгрома». Но она перешла все рамки. Распустила руки без необходимости. Не просто обыграла моих ребят, а унизила, потопталась на их телах и гордости. Теперь очередь царицы Поля унижаться. Через своих людей. Смотрю на Медузу и Борю Каймана. Элита, значит, крутые игроки, профи. Но сегодня вы поедите земли, элита. «Змеи, корректируем позицию» оглашаю всем. «Какой код?» – спрашивает авангарник Семен. «Без кода. Импровизация. Бейте ястребов, но каменюгу никому не трогать. Отбегайте от нее подальше, как только придвинется. Истислав ко мне. Надо пошептаться. Поможешь нападать гадине». «Мне уже нравится новый атаман», – усмехается Альфа, подбегая. «Дельные мысли», – говорит.